Глава пятнадцатая. Бьянка, сними кулон. И он прекрати. Этим утром мы возвращались домой, и он ввёз меня к родителям, которые вовсю готовились к предстоящей помолвке. Мерседес уже полчаса стоял в пробке на выезде из Бухареста, а вереница автомобилей впереди почти не двигалась. Неужели тебе сложно сделать это ради меня? Я не могу, Ион. У нас с Георгом договоренность насчёт кулона. Если сниму, проспорю. Как ты не понимаешь, Бьянка, нельзя рядом с крестиком носить вампирский кулон. Моя мама с ума сойдет, если увидит. Откуда твоя мама знает про вампиров? Да и вообще, кулон, как кулон. Что в нем особенного? В нашей семье принято под русское Рождество ходить в храм. В этом году ты пойдешь с нами. Святой Отец отлучит нас от церкви, если увидит, что ты носишь на шее. Обещаю, что сниму его, когда мы пойдем в храм пообещала я. Прицепился же он ко мне с этим кулоном, как будто он знал что-то, чего не знала я, или чувствовал, что кулон от соперника. Только кулон снимать я боялась. Андрей сказал, что носить его надо как минимум полгода, чтобы уйти с вампирских радаров помеченной жертвы. Полнолуние приближалось, и я понимала, стоит снять кулон, и может случиться беда, ведь Андрея больше не было, а мины тоже. И спасать меня некому. А сейчас снять нельзя, чтобы не раздражать меня. Неслась и он. Я же пообещала, что сниму. Завтра у нас дома устраивают новогодний бал. Замок будет полон гостей. Если кто-то заметит, что ты носишь рядом с крестиком привет от вампиров, нам всем не поздоровится. Сниму, клянусь. Мой будущий муж нахмурился и сосредоточился на дороге. Хорошо, что до нашего городка всего два часа пути. Рядом с Ионом мне было душно в одной машине, особенно из-за того, что он злился. Мы добрались до дома мэра без приключений, и он помог мне донести вещи. «Ион, Бьянка, мои дорогие!» Надья, стуча каблучками новых туфель, выбежала нам навстречу в просторный холл. «Как провели время в Бухаресте? Она сверкнула в мою сторону любопытным взглядом будто желая знать, получил ли и он то, что ему было нужно, мою невинность. «Бухаресте волшебно!» — притягивая меня к себе, улыбнулся мой жених. «Думаю, нам с Бьянкой будет о чем вспомнить. Да, Бьянка?» «Будет, да», — согласилась я и позволила ему поцеловать меня в щеку. Надья удовлетворенно кивнула. «Если и он доволен, значит, все прошло как надо». На миг мне стало противно. Она мне не мать, но торгует мной так лихо, будто я ей чем-то обязана. В душе рассеклось мрачное удовлетворение. Он не получил то, что хотел. Можешь обломаться. Идем в гостиную, он. Пока Думитру нет, мы с Бьянкой угостим тебя чашечкой чая. Я как раз испекла пирог. Пальчики оближешь. Мы с Ионом переглянулись, и я едва заметно кивнула. Так принято. «Жених обязательно должен выпить чашечку чая в доме невесты. Иначе пойдут слухи, что невеста – плохая хозяйка». Чай подавала прислуга в просторной гостиной у пылающего камина. Не всегда нравилась наша гостиная под Новый год. И сейчас тут было волшебно. Огромная ель была наряжена. В камине потрескивал огонь. Пирог с мясом пах так, что кружилась голова, а горячий чай помогал согреться с мороза. Я подливала Иону чай и едва заметно улыбалась. Атмосфера праздника успокаивала. Мне даже начала нравиться моя роль невесты. Вдруг со временем я смогу полюбить Иона. «Завтра я буду ждать вас на балу», — принимая чай из моих рук, произнес будущий муж. «Приглашения должны были прислать вчера вечером. Конечно, их прислали Ион». Мы почтем за честь присутствовать на таком важном мероприятии. А сегодня в полночь все встретимся на главной площади. Ласково улыбнулась ему моя мачиха Обязательно. После чая Ион откланялся. У Мариши было полно забот перед Новым годом. «Я рада, что ты одумалась, дорогая моя!» Снисходительно усмехнулась мачиха, когда двери за Ионом закрылись. «О чем ты говоришь, Надья?» Я, понимающе уставилась на нее. — О чем? — О том, что ты перестала брыкаться. Разве ты не помнишь, что от Иона зависит карьера отца? Он должен тебя обожать, Бьянка. Понимаешь? Неважно, что при этом чувствуешь ты. Я сверкнула в ее сторону полным презрением взглядом. — Кто она такая, чтобы указывать мне, что чувствовать? — Бьянка! Бьянка! По лестнице бежали мои братья, Ален и Бойко. Братьев, в отличие от мачихи я любила. Они были погодками. В следующем сентябре Алина собирались отдать школу. Бойко до школы было еще два года. «Привет!» Я улыбнулась и позволила мальчишкам облепить меня с двух сторон. «Дядя он привез нам подарки?» «Подарки будут вечером», — пообещала я. «Твое платье для завтрашнего приема у Мариши уже готово. Его шили на заказ». Продолжала гнуть свою линию мачиха Надеюсь, Иону оно понравится. Ты видела елку, Бьянка, видела? Не унимались братья. Видела я, конечно. Очень красивая. Я поднимусь в свою комнату, чтобы переодеться, ладно? А потом мы вместе посмотрим, как зажигаются огни. Да, Бьянка, мы будем лепить пряничный домик. Мама купила нам для него вкусные украшения. Обязательно. Я погладила братьев по темным головкам и поднялась на второй этаж в свою комнату. Проклятое алое платье висело на плечиках на большом зеркале, будто намекая на мое положение проданной невесты без права на отказ. Длиной чуть ниже колен, оно сверкало стразами ручной работы. Безумно дорогое платье, которое обязано услаждать глаз Иона. Какая разница, в чем я буду сегодня вечером? Вздохнув, я села на тщательно застеленную прислугой постель. Надья жутко задевала меня. По праву рождения я главная в доме. Она вторая жена отца. И что с того, что она подарила ему двух сыновей? До встречи с ним она работала консультантом в парфюмерном магазине. Дед дал разрешение на брак только потому, что она была в положении. А теперь, спустя семь лет после его смерти, распустила перья, будто павлин. Настоящая палада я. И мне решать. Что чувствовать Киону, а что нет. Вот что меня расстроило больше всего, так это открытый вырез на платье. Кулон Андрея будет негде спрятать. Я не уверена, что мать Иона разбирается в кулонах и их сути, но огорчать ее в первый совместный вечер я не имею права. Может, положить его в карман? Я подошла к платью, но карманов на вечернем платье со стразами не наблюдалось. Снять кулон я не решалась. Положу сумочку. По крайней мере, он будет со мной. Пришло сообщение от Иона. Янка, заклинаю тебя, сними кулон. Завтра вечером прием. У нас будут очень важные гости, от которых зависит бизнес отца. Ты должна быть безупречна. Уже сняла, не волнуйся. Я буду безупречна, написал ответ. Конечно, я солгала. Кулон был на мне.